Глава третья. И действительно, через день директор вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сидел за письменным столом, Высокий, крепкий мужчина лет 45-50, военной гимнастерке с расстегнутым воротом, с белоснежным воротничком под ним, и писал. Около его локти лежали три красных черепка: горлышко, донышко и стенка. Стояли лодка мертвых и золотой Будда. Я взглянул на них и вздохнул. Директор посмотрел на меня и рассмеялся: Те самые, те самые, сказал он весело. Ты что же это, дорогой товарищ, о казенном добре не печешься? Какой же ты к бесу хранитель, а? Приносит тебе человек ценный экспонат, отдает, заметь за даром, а ты нос воротишь, отказываешься. Как же это так? Он взял Будду и стал вертеть его в руках. Ты посмотри, от чего ты отказался, чудак. Работа-то какая, смотри. Каждый ноготок отдельно и блестит. Сволочь, как на маникюренный. А узор-то, узор на подоле его только в лупу рассматривать». И он действительно вынул лупу и стал вертеть Будду так и так. «И ведь каждый, каждый завиточек», — сказал он восхищенно. «На, на, посмотри». «Иголкой, что ли, он его резал?» «Да, но нам-то зачем это?» — спросил я. «Ну, Будда. Ладно, пусть валяется в запаснике». «А барка мертвых зачем? Мы что, Древний Египет, Нубия?» «Опять зачем?» Директор откинулся на спинку кресла и строго посмотрел на меня. «Нет». Это ты брось, это ты по-настоящему брось. Антирелигиозная пропаганда. Ее кто за нас вести будет? Пушкин? Мы должны ее вести. Ты должен ее вести. Научный сотрудник, понимаешь? Вот я еще ему книжку Ярославского дал. «Как живут и умирают боги». Заказал вырезать Азириса, Адониса и Мирту. Мы все это выставим на вводном отделе. Языческие христы. А рядом икона нерукотворного спаса. Это уж я принесу. Стоит у меня такая, я на ней опыты показывал. Чувствуешь, какая пропаганда?» И он хитро подмигнул мне. «А ты текстовочку напишешь получше, позабористее». «Да в кого же он меня хочет превратить?» Подумал я официально сказал. «Да ведь это дело массовички, Стефан Митрофанович. Что я-то в этом понимаю?» Он скорбно посмотрел на меня, вздохнул и покачал головой. «Ах, как это мы любим все валить на других, то есть...» Так любим, так любим. Она массовичка, а ты научный работник, прикрикнул он вдруг. Ты ей напишешь, а она твое писание до будет доводить, понял? Ну ладно, ты посиди, пожалуйста, одну минуточку тихо. Тут мне одну такую бумажку прислали. Он вздохнул и покачал головой. Кто там их только придумывает, не знаю. Сидит какая-нибудь штучка в перманенте и пишет, пишет. Сядь, пожалуйста, не ходи. Было накурено и жарко. Я подошел к окну и распахнул его настежь прямо в сирень. Потом взял графин и полил цветы на подоконнике. Попробовал включить вентилятор, он не работал. Тогда я вспомнил, что он не работал и вчера, и позавчера. И об этом все говорили, и никто ничего не делал. Снял телефонную трубку и задумался, вспоминая номер. «Нет, ты сядь, сядь», — повторил директор. «В глазах мельтешит. Ну что, в отделе есть что нового?» Я усмехнулся. «Что у меня могло быть нового?» Да ровно ничего. Черепки и камни. Вся древнейшая история Казахстана в старой экспозиции умещалась на одной стенке. От окна до окна. Три щита, одна витрина. Щиты были обычные. Наши щиты — фанера, обтянутая кумачом. На первом щите зуб мамонта, похожий на окаменевшую губку, а под ним несколько кривых осколков — каменный век. На другом узкий, как только-только что народившийся месяц, бронзовый серп и круглое зеркало на длинной ручке — Кольцо от уздечки до три ряда голубых и зеленых бус. На третьем темно-синие изразцы, содранной московской комплексной экспедицией с какого-то знаменитого мавзолея, досклеенная из осколков белая миска с верной свастикой «Феодализм». Витрина же была и того проще. В ней помещался вырубленный кусок могилы, горшочек с просом до кости, собачьи и человечьи. Их открыла и доставила нам лет пять тому назад сотрудница комплексной экспедиции. Сосуд был обгоревший, кривобокий, треснутый, с одной стороны совсем черный, с другой – кирпично-красный. Ну, одним словом, такой, какой не жалко было сунуть даже и покойнику в могилу. Погребен в могиле был старик и, наверное, очень дряхлый, скрипучий старик с ревматическими пальцами и съеденными зубами. И пес около его ног тоже был желтозубый и старый, Больше в могиле не нашли ничего, ни ножа, ни стрел, ни бус. Но вот эта нищета является, — говорила москвичка, — самым ценным в погребении. Курганы вождей, могильные насыпи царей и ханов, погребальные холмы над знаменитыми воинами, — убеждала она нас. Хорошо известны науки и давно изучены. А эта бедная заброшенная степная могилка отлично отражает рядовой быт кочевников VI века. Горшок нравился и мне, но по совсем иным основаниям. Я смотрел на него и думал, ну что ж, горшок как горшок, таких сейчас сколько угодно у деревенских стариков. Сколько раз, наверное, со зла толкали его деду под нос, пнув по дороге его никчемного пса. Пшел окаянный. Что лезешь под ноги? И вот дед умер, пса зарезали, горшок разбили, целый в могилу не кладут. И все это через тысячелетия утратило свое настоящее человеческое значение и стало научной ценностью и памятником. И не сохранилось в этом памятнике ни старости, ни бедности, ни человечества. Осталось одно – усуньское погребение VI века, полутораметровый ящик под стеклом. О том, какое значение для науки имеет это погребение – Очень бойко рассказывала посетителям экскурсоводка моего отдела, молодая разбитная девчонка со звонким голосом и крутым хохолком цвета свежей сосновой стружки. Подойдите, товарищи, поближе. Так, всем видно? Всем отлично. Итак, переходим к древнейшей истории нашей республики. В этой витрине, девушка, отойдите так, чтобы и всем было видно. Вы видите погребальный инвентарь у Суньи шестого века. Обратим внимание на те предметы, что находятся в могиле. Ну, прежде всего, горшок. В нем находилась проса. И о просе. А проса, товарищи, одна из древнейших земледельческих культур мира. Затем о собаке. Около ног старика, как будто охраняя его, лежат кости собаки. Это не случайно, товарищи. Собака вывела человека в люди. И пошла, и пошла, и пошла. О бусунях, о саках, еще о чем-то. Голос у девчонки звонкий, вид восторженный. Она машет руками, улыбается, поворачивается к посетителям. И вот уже побежал шепоток по рядам. Ближние подвигаются еще ближе, дальние приподнимаются на цыпочках и стараются заглянуть в стеклянный ящик с серыми костями и красным черепком. Такая древность, такая ценность, такая редкость. Так продолжалось с месяц а потом экскурсоводку забрали в отдел реконструкции сельского хозяйства. И около моих щитов стало сразу пусто и скучно. В конце концов туда даже перестали сажать дежурную, перевели вниз, к Семиреченским тиграм, а то у одного самого страшного обрезали усы. Попробовала было пойти к моим щитам заведующая культурно-массовым сектором. Но с ней сразу же вышел грех. Кто-то из экскурсантов вдруг спросил, А какой урожай проса снимали с гектара древние усуни в шестом веке? Вопрос был предусмотрен инструкцией. Заведующая смешалась, вспоминала мои рассказы про мифическую египетскую пшеницу, которая якобы дает сам сто, да и ляпнула 100 а потом перепугалась еще больше и пояснила. И отсюда выражение «старицей» скандал мог получиться грандиозный. Сорк выводами объяснительными записками и прочими неприятностями. Дело-то в том, что как раз в это время знаменитый чаганак Берсиев снял самый большой урожай проса в мире. И урожай этот, конечно, далеко, далеко не был сам СТО. Получилось, как тогда любили говорить, о пошлении подвига знатного просовода или и того хуже, клевета на советскую действительность. Заведующая, сообразив все, после экскурсии, полумертвая от страха, влетела в кабинет директора, рухнула в кресло и заплакала, забилась, захлюпала, закричала. «Это все он, он, он!» – орала она. «Все этот ваш чертов хранитель! Я знаю, он нарочно под руку рассказывает про египетскую пшеницу. Зачем он рассказывает? Что у нас в Советском Союзе своей пшеницы нет? Но пусть он не думает, что это ему пройдет». «Я знаю, куда пойти!» Пойти она никуда не пошла. Успокоили, дали воды, высморкали и не пустили. Но возненавидела меня с тех пор люто. После того, как у меня не стало экскурсовода, я тихо сидел наверху и инвентаризировал. Но скоро и этому должен был прийти конец. Кончались инвентарные карточки. И сейчас, сидя против директора и глядя, как он быстро пишет что-то, видимо, очень решительное, я сказал. Работать мне уже не над чем. Он поднял голову и недоверчиво взглянул на меня. Да ну, неужели правда все кончил? Вот молодец. А то, говорят, забрался наш хранитель на хоры и что-то там делает. Никто не знает, наверное, водку со столяром хлещет. Водку со столером мы верно хлестали, но только не в музей, а по холодку в парке, на травке под сиренями. Что ж, ответил я, не будет карточек, верно, придется водку хлестать, только вот не по сезону она. Директор задумчиво поглядел в окно. Да, жарище, черт ее. В тени сорок. И как ее дед лопает, не понимаю. Я вот сейчас в рот взять не могу, а он выльет пол-литра в кружку от бачка, крутанет и всем одним духом до дна. И не закусывает собака. Понюхает корочку, и все. А еще на задышку жалуется. Какая там у него задышка? Его еще лет на сто хватит. Это, брат, не мы с тобой. Мы оба немного посмеялись. Что ж, старых вернинских кровей мужичок, сказал я. Он ее в этом соборе еще лет 30 тому назад с попами хлистал. Бегал, рассказывает, на пугасов мост за Смирновской очищенной. Как ты сказал Смирновской? Переспросил директор и остановился, прислушался. Да-да, Смирновская, Смирновская! Верно, верно. Была такая водка, помню. Шустовский коньяк, Смирновская водка, папирос и зефир. Он посидел, подумал, поулыбался чему-то своему и вдруг сказал. «Ну, с этим делом ладно, пусть. А вот другой, дед, на тебя в обиде». Он кивнул головой на тетрадку и лодку не взял. И не с полным вниманием отнесся к его плану. Что то ему насчет древнего горшка сказал? Сказал, что не надо, не поедем за ним? Я пожал плечами. Наоборот, сказал, что надо и обязательно поедем. «Да?» – переспросил он. «Ну и правильно, поезжай, бери горшок и привози к себе». И не тяни ты Христа ради. С этим не тяни. Что тут тянуть? Раз вещь древняя, то рассуждать нечего. Мы же музей. Это конечно. Ну, а раз конечно, то и делай как надо. А то вон, твоя благожелательница уже ходит с раздутым горлом. Ничем себя наш ученый утруждать не желает. Даже поехать взять музейную ценность, и то ему лень. Чувствуешь змею? А язычок-то ей не привяжешь. Нет, ты поезжай, поезжай. Возьми этот горшок. Он говорил и как бы извинялся передо мной. И я отлично понимал его. Никакого смысла в этих горшках он тоже не видел. Но раз мы музей, а горшок древний, то давай его сюда. Таков приказ, не подлежащий обсуждению. А директор полжизни провел в армии. В музей попал по какому-то непостижимому стечению обстоятельств. Таких непостижимостей много появилось в эти годы. И поэтому научную дисциплину тоже понимал по-военному. «Расположено, так о чем же тут и говорить». Музей. И все-таки в моем отделе он чувствовал себя всегда несколько неловко. Совсем не так, как, например, в отделе хлопководства. Там все яснее ясного. Вот экспонат, вот диаграмма, вот схема производственного процесса, вот портрет вождя. И над ним крупно «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Все понятно и ясно. У меня же ни черта не поймешь. Каждая вещь имеет не свою обычную ценность – а какую-то особую, так называемую научную, и законы ее никак не уловишь. Вот, например, ящики на чердаке. В них черепки, одни черепки обливные, то есть чудесные, блестящие, разноцветные, все в каких-то павлинях и змеиных переливах. Другие просто-напросто осколки горшка. А ценность у тех и других одинакова. На каждом свой шифр. Например, ТР-35БРЗС4Б. А означает это «Тараз», «Раскопки 1935 года», «Баня», «Раскоп 3», «Слой 4», «Раскопку» вел Бернштам. Когда я объяснил это директору, он даже руки потер от удовольствия. Так ему понравилось то, что у каждого черепка есть своя формула. И потому ко всему, что я ему показал, директор относился покорно и уважительно, но с каким-то веселым недоумением. Повторяю же, он был военным человеком делу директора была масса и без меня. Все в музее осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Никто не знал, что у нас есть, чего нет и что нам надо еще. Целый день директор мотался по комиссиям, под комиссиям, наркоматам, главкам и в кабинет возвращался только под вечер, когда спина на гимнастерке делалась у него черной. Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый, умел выжимать и уговаривать, но все это относилось к армейским делам. В музее же у него постоянно что-то не ладилось. То и дело он попадал в просак, писал не то, что нужно, а на самые простые вопросы ответить не мог. Просил денег на то, на что не следовало просить. Солался на то, на что солаться не полагается. Дело осложнило еще и то, что в свое время он кое-кого прижал. И те поэтому пакостили ему с истинным удовольствием. Однажды, зайдя к нему в кабинет, я застал его на диване с мокрым полотенцем на лице. Именно на лице, а не на голове. Из-под мокрого комка высовывался один выбритый до синевы подбородок. Полотенце было тяжелое и невыжатое. Вода текла ему прямо на распахнутую грудь, на ломающийся от свежести и белизны воротничок. Я притворил дверь и окликнул его. Он не пошевельнулся. Я поднял его руку. Рука была тяжелая, горячая, но совершенно мертвая. Я положил ее ему на грудь, подошел к телефону и снял трубку, но номер назвать не успел. Он вдруг сбросил полотенце, оно сочно шмякнулось о пол и сказал «Не надо, это голова болит». И сказал о голове так, как говорят «Не надо, это рак». Боль на директора налетала внезапно. Он сидел за столом и писал или разговаривал с кем-то и вдруг вздрагивал, бледнел. У него отвисала челюсть, он с усилием глотал что-то, зеленел все больше и больше, И вдруг очень ровно, опираясь руками о стол, поднимался с места и плавно выходил из кабинета. А потом лежал на диване, плотно закрыв глаза, его тошнило. И все-таки при всем том он не забывал меня. Раз в неделю, какие бы дела у него ни были, он вдруг вспоминал о том, что наверху, где-то чуть ли не на колокольне, сидит человек, который не то водку там пьет, не то карточки пишет и смешливо, качая головой и подсмеиваясь, поднимался ко мне. «Ну, как живем, что нового, хранитель?» — спрашивал он. Новыми были кости, черепки и бронзы, которые я то стаскивал к себе с чердака, то опять, занеся в карточки, уносил на чердак и в подвалы. Директор ходил среди моих камней и каменных баб. Кряжистый, плотный камбрик в отставке. Скажем прямо, в какой-то очень странной отставке. В белолетней гимнастерке с армейским ремнем, пряжкой-звездой, в брюках-галифе и таких надраенных сапогах, что с них все время спархивали солнечные зайчики. Только армейцы так умеют чистить сапоги. И улыбался всему, что видел. Вопросов он сначала не задавал совсем, а потом понемногу стал задавать их все больше и больше, и, наконец, столько, что мне уже было нечего отвечать. Он много читал, и память у него была отличная, военная. Он ничего ни с чем не смешивал и ничего не путал, И поэтому, когда он брал в руки гладко шлифованный серый или черно-синий кусок кремния и коротко говорил ⁇ неолит ⁇ спорить не приходилось. Это был неолит. Точно так же, когда я ему однажды показал разукрашенный сосуд, где все гребни, круги, пучки тончайших пунктирных излучений чередовались в какой-то дикой гармонии взлета и падения, в круговом вихре уравновешенных и в то же время взорванных и взметенных линий, он сказал. Вот только-то сегодня обнаружил в отделе хранения, смотрите, какой чудный андроновский сосуд. Образованно воскликнул. А, -а, -а из Очинска. И прошел мимо. Его уже все труднее и труднее было удивить чем-нибудь. И все-таки, раз я его не только удивил, но даже, пожалуй, потряс. Я показал ему цветы. В маленькой фонарной коробочке со стеклянной крышкой в таких продавали чернослив. На вате, уже совсем серой, лежали желтые, белые, кремовые, почти черные свернувшиеся лепестки. Каждый с ноготь. Были они сморщены, ветхие, легчайшие и какие-то очень, очень древние. И чувствовалась в них великая боль увядания. Это была насильственная грубая смерть цветка. Коробка была наглухо запечатана и лежала в дубовом ящике. Я нашел этот ящик на чердаке среди волчьих и медвежьих черепов. «Что же это такое?» — спросил директор в растерянности. Я не ответил и сунул коробочку ему в руки. Он бережно, почти робко взял этот крошечный стеклянный гробик с привешенными к нему огромными черными, как пломба печатями, положил на ладонь и стал рассматривать. «Сколько лет всему этому?» — спросил он тихо. Я ответил, что не меньше трех тысяч. «Что? Три?» — воскликнул он в ужасе. «Что же это такое?» Я ответил, что это белая акация. Когда-то целую ветвь ее сорвали с дерева и возложили на грудь умершего фараона Аминхотепа II. На лбу его, уже пустом, как горшок, лежал венок из лотосов, голубых и белых, а на груди — это акация. Тело этого фараона, сухое, желтое и звонкое, как чурка, отыскал в 1899 году французский археолог Поре в так называемой «долине царей», что около Фиф, и снял с груди фараона цветы и еще какой-то амулет. Все это он поднес мадмуазель Ольге Козловой в день ее ангела, 5 декабря. Обо всем этом было написано тушью по-французски на обороте ящика. «А амулет где?» — спросил директор. Амулета не было. Были только эти цветы. Три тысячи лет тому назад их кто-то положил на грудь покойника. Буйного, сильного человека — И искусного воина, лук которого никто не мог натянуть, кроме него самого. Так хвастался он даже в своей надгробной надписи. Три тысячи лет они пролежали у него на груди. «Отдай, отдай в отдел хранения», — сказал директор. «Пусть запрут в шкаф вместе с фарфором. Ведь три тысячи лет этой белой акации». Белые акации цвели в ту пору во всем городе. Это были высокие, гибко изогнутые деревья. От них исходил сладкий пряный запах, и было под ними всегда темновато. К ним прилетали большие, таинственные, мохнатые сумерницы. Над ними там, где уже не было ветвей и сияло солнце, до неба кружились золотые бронзовки. Верно, все так же было и в Египте в тот день, когда кто-то сорвал с дерева эту ветку и возложил на грудь фараона. А кем он был этот человек? Жрецом, женой, любимым рабом, рабыней? Кто же это знает? Никто ничего не может знать про эту смешную малость, про засохшие цветы, найденные в старинной книге или на груди покойника. — Так ты съезди, возьми горшок, — повторил директор и встал из-за стола. — Возьми. — Возьми себе шубу, да не было б шуму, как говорит Александр Сергеевич. А то видишь, что он пишет. Он достал из папки две тетрадные страницы и подал мне. — Вот тут, где отчеркнуто «читай». Хранитель этого отдела, прочел я, человек еще молодой, но гонор у него непомерный. Все-то он знает лучше всех. А как проговоришь с ним десяток минут, видишь, что он полный профан и невежда. Оба слова с большой буквы. И вот думаешь, да как же можно поручить изучение родного нашего края все с большой буквы, человеку, у которого нет к нему интереса? Я очень прошу вас, уважаемый товарищ нарком, посмотреть на эти дела с серьезной точки зрения. Кроме того, я бросил письмо на стол. Ты на почерк-то, на почерк-то обратил внимание, сказал директор. Почерк потрясающий, ответил я, прямо в высший класс. И в остальном он тоже во всем прав. Никакого интереса я к нему не имею. И говорить с ним тоже не буду. Начни, и дня не хватит. А он, видать, жук. Вот монету античную откопал где-то в огороде, да принес в институт. Так ведь какой шум там затеяли? Римский легион в Алмате, дворец проконсула Санабара на месте колхоза горный гигант, золотые орлы, императорские могилы. Ведь это все с большого похмелья и то не выдумаешь. И ничего, сошло. Здесь напечатали, в Москве промолчали. Кому охота связываться с психами? Так вот он теперь к нам пришел, экспедицию просит туда послать. Гоните вы его в шею. Да, просит, просит задумчиво согласился директор. Даже докладную подал. Ну экспедицию не экспедицию, конечно, а эти, как они у вас там называются, разведочные раскопки что ли? Ну разведочные раскопки сделать можно бы было. Я хотел огрызнуться, но сдержался и только спросил, какой же смысл он находит в этих разведочных раскопках? Поехать-то, конечно, можно. Лето, погода отличная, яблоки поспели. Карточки у меня все равно кончились, так почему же не поехать? Но смысл-то какой во всем этом? Ну, привезем еще десяток корчак до да черепков, а делать что с ними будем? Их у нас и так с десяток ящиков на чердаке, и все из одного и того же места. Так и простоят, пока кто-нибудь не догадается снести их в мусорную яму. — Дело не в черпаках, — сказал директор. — Да ты что с ним вовсе не разговаривал? «На этом месте под землей находится древнейший город Алмата. Вот что он говорит. Есть тут город, это и я слышал. Так вот он толкует, что нашел его. Сколько, мол, не искали, никто найти не мог, а он нашел. Видишь, как он повернул?» Я усмехнулся. «Как все-таки легко завести директора, когда начнешь говорить ему о непонятных вещах? Но я ничего не сказал ему. Я только спросил, кого же он думает послать на эти разведочные раскопки?» Я бросить отдел не могу. У меня на носу юбилейная выставка Хлудова. Целый месяц придется копаться в запасниках музея, отыскивать его картины, и рисунки и составлять каталог. Или он думает, что выставку можно отложить? Если отложить, то тогда другое дело. Я поеду, поживусь недельку-другую на чистом воздухе. Нет-нет, ни в коем случае, — встревожился директор. Занимайся, занимайся, пожалуйста, Хлудовым. Это наше первоочередное дело». Мы помолчали. «Вот если б еще хоть был один работник», — сказал я вскользь. «Да вы ведь все только обещаете, и до вас у меня был такой же разговор со старым директором, и она мне тоже обещала. И она тоже обещала». Горько усмехнулся директор и покачал головой. «Она обещала, и я обещаю, а толку все нет. Да, голубчик, да откуда же я тебе его возьму, работника-то?» Наркомпрос никого не дает. А так с улицы взять тоже боязно. Вот у нас сколько всякого добра. И ничего не учтено, и не записано. Все так и валяется навалом. Я третью докладную пишу. Требую категорически. И что же? Он пожал плечами. «Ну вот, когда дадут, тогда и поедем в горы», — сказал я. Он вздохнул. Да, видно, что уже так. Он встал, прошелся по комнате. «Видно, так и придется». Он покачал головой и засмеялся. А, бедовый тебе попался, старикашка. Прямо-таки фырчит от злости. Говорит, а внутри его что-то рычит. А то и занимайся Хлудовым, занимайся. Это сейчас наше первое очередное дело. Уже в газетах о выставке объявлено. Беда только, что старик кляузный, Сейчас же жаловаться побежит. Ну да уж, ладно, пусть бежит. Хлодов для нас сейчас это самое главное». На другой день утром я застал в своем кабинете деда-столяра. Дед сидел за пивным столиком и далеко, отставив локоть, что-то старательно выписывал химическим карандашом. Увидев меня, он быстро спрятал лист в карман. «А я думал, что ты опять не придешь», — сказал он равнодушно. «Это почему же я не приду?» — спросил я, проходя и открывая окно. «Накурил ты здесь?» «Нет, я сейчас много курить не могу», — ответил дед печально. Сейчас у меня задышка и грудь ломит. Скажи, что это вот тут под лопатками колет? Вот тут, тут, смотри». Дед опять похозяйничал, привел монтера печку, и они дулись в козла. Деревянный ящичек с костями торчал из лошадиного черепа. Усуньское погребение. Я сразу его заметил, как только вошел. И пили они тут, конечно. Вчера Клара по пыхах не заперла шкаф с запасными спиртовыми препаратами. А когда спохватилась то не досчиталась тигрового ужа. «Уж не дед ли выпил?» — сказала она мне. «Ну, вы скажете», — ответил я и отошел поскорее от греха подальше. «Смотри, дед», — сказал я, — «ты такое хлебнешь, что ослепнешь. У Клары гремучая змея пропала. Знаешь ты про это?» «Гремучая». Дед взглянул на меня с неизмеримым превосходством. «Какой же дурак гремучую тащит! Ну, взял бы там лягушку или ужа, а то выдумал, что украсть гремучую». Нет, вы вот скажите, чего у меня задышка? Иногда будто ничего, иногда так подопрет. О, вот тут. Он ткнул себя пальцем под лопатку. Ой-ой-ой. Ты у директора спроси. Посоветовал я. Очень он твоей задышкой интересуется. Вчера про нее только и разговор был. Я прошел к шкафу, отпер его, вынул ящик с карточками, поставил его на стол, придвинул чернила и приготовился работать. Дед сидел, смотрел на меня. Ну-ну. — сказал он через минуту. — Что же ты замолчал? — Рассказывай дальше. Разговор был? — Ну? — Что ж дальше? — спросил я. — Лопнет, — говорит дед, — от водки. В самую жару ее дует. Вот и весь разговор. Лицо у деда стало нехорошее, усиленно спокойное. — Да нет, не весь, — сказал он скрипучим голосом. — Ты скрываешь. Я положил ручку и посмотрел на него внимательно. — Да говори, говори! — крикнул дед. «Что ты жмешься, как... кого вы там наняли?» «Ну, совсем от водки помешался», — сказал я. «Откуда что берет, черт его знает. А почему мне директор приказал освободить один верстак в столярке? Мол, другой сюда придет по выходным работать. Что ж ты скрываешь-то? Ты все говори». «Ну и какая тебе беда? Пусть работает, выпиливает». Я снова взял ручку. Дед недоверчиво покосился на меня, Но я сделал вид, что не замечаю, и продолжал писать. Писал и чувствовал, что огромная льдина свалилась с сердца деда, и он сразу просветлел и обмяк. «Глупый ты, дед!» — подумал я. «Ах, какой же ты дурак! Да разве мы когда-нибудь с тобой расстанемся? Старый ты пьяница! Как же этот собор-то будет жить без тебя? А директор, жук, тоже хорош, дразнит старика. Да разве два медведя в одной берлоге уживутся?» «Ничего, дед, держись, ты крепчик к носу, мы тебя в обиду не дадим!» — крикнул я бодро. Старик счастливо посмотрел на меня и быстро заворчал. «Вы уж не отдадите! Вы не отдадите! На вас только понадейся! Знаешь, как я на вас надеюсь? Вот как!» А сам улыбался и улыбался, а потом что-то вспомнил и крикнул. «Да ведь к тебе красавица приходила!» «Какая еще красавица?» — огрызнулся я. «А бог тебя знает, какая!» К тебе, а не ко мне, приходила. Если ко мне красавица приходит, так я знаю, какая она. Старое поколение, знаешь оно, какое было. И он рассказал, какое было старое поколение. А жил, дед. Подумал я и сказал. Ладно, дед, а то прискочит сейчас Клара насчет этого ужа. Да она с Кларой и говорила. Сказал дед счастливо. Ей-богу, ей-богу. Ничего я не открыла, ничего. Та и так, и всяк, И передать, может быть, что-нибудь... «Дайте телефон, он позвонит». Та ничего!» Вся покраснела, пошла и говорит, «Звонят тут ему всякие». И дед хмыкнул. Он был заводил и озорник, этот семидесятилетний пьяница с толстым сизым носом. Пил он, как дьявол, столярное дело знал ангельски, любил позорничать, посмеяться, посплетничать, а может, кто же его знает? Еще и вправду погуливал. «Так, значит, не приходила, а звонила?» — сказал я. «Так почему ж ты знаешь, что она красавица?» «Знаю», — хмыкнул дед. «Я раз сам к телефону подходил. Знаешь, какой голосочек? Не забудочка». Вот у барышни фольбаум был такой голосок. «Скажите, когда я могу увидеть?» «И тебя по всему артикулу». «Можете, говорю, увидеть сегодня. Его совнарком вызвал. Сейчас ожидаем обратно». «Большое, большое вам мерси. Пожалуйста, мы всегда хорошим барышням служить рады». Так что ты в трусах сегодня не сиди, а то она придет, а ты, как Ванька малый, без брюк, довольно стыдно будет. Был у него такой какой-то Ванька малый. Предел человеческого падения, серости и дурости. Меня он с ним сравнивал еще редко, и, и то больше за глаза. Зато по отношению к остальным этот несчастный Ванька так и не слезал у него с языка. «Ну ладно, дед», — сказал я, — «иди, иди, а то, верно, она придет, а мы тут с тобой...» Пришла она только на следующий день. Я сидел и писал карточки, и вдруг поднял голову и увидел привидение. Да-да, это первое, что пришло мне в голову. Привидение. Так она была страшна и так бесшумно появилась на пороге. «В чем дело?» – закричал я, вскакивая. «Я был все-таки в одних трусиках, иначе здесь было невозможно работать. Музей закрыт!» Она чуть улыбнулась и сказала. «Мне нужны вы. Я похожу по музею, одевайтесь». Голос был, правда, мелодичный и молодой. Через пять минут она пришла снова и представилась. Прозектор медицинского института, вдова профессора Вандербелен. «У меня к вам дело. Вы садитесь, пожалуйста», — пролепетал я, а сам сесть не смог, да так и стоял до конца разговора. Она давила меня всем, своей осанкой, желтым верблюжьим лицом, скулами, несгибаемым бурым пальто, словно выкроенным из жести, Черным пузатым портфелем, который она сейчас же положила на стол. «Вот что я хочу вас спросить», — сказала она, чуть кривя тонкие высокомерные губы. «Нет ли у вас в музее хорошего скульптора?» «Я сказал, что и никакого-то нет. Есть только мастер по муляжам». «Муляжи?» — переспросила она. «Нет, это мне, конечно, не подходит. Дело в том, что мне надо вылепить бюст». Она достала из портфеля застекленный портрет и поставила на стол. «Вот, смотрите». Я посмотрел. «Это что, портрет?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Это портрет. Это портрет моего любимого человека, доктора Блиндермана. Я его сама сожгла. И теперь я хочу вылепить его бюст». Я молчала, шалела смотрел на нее. «Ну, конечно, он сперва заболел, умер, а потом я его сожгла», — объяснила она, улыбаясь. «Вы так и на меня смотрите, что...» «Да нет, нет», — сказал я поспешно. «Ничего особенного, только, может быть, вы мне как-нибудь объясните?» «А все очень просто», — сказала она и начала рассказывать. Действительно, история оказалась сумасшедшей, но не очень сложной. Любимый человек Белен был хирургом и работал в городской больнице. За что-то лет пять тому назад он попал в ссылку и уже кончал ее». Дома его ждали жена и дети, а он вдруг рехнулся и сошелся с этой страшной, костлявой, как смерть, старухой. Вандербелен была мрачна, юмористична, деятельна и ничего на свете не боялась. Маленький доктор Блиндерман, он был верно крошечный, я видел его фотографии, чижик-пыжик в пиджаке. Боялся всего и паче всего повторного ареста. Так они жили, работали, встречались. Потом доктор Блиндерман заболел и слег. Осень 37 -го года в Алмате была очень плохой, дождливой, холодной, гриппозной. И Блиндерман схватил воспаление легких. Болезнь, как сказала мне Вандербеллен, сразу приняла галопирующую форму. Доктор Блиндерман бредил, вскакивал, кричал, чтобы его спрятали, что за ним пришли, а над ним сидела страшная старуха Вандербеллен. Меняла ему влажную повязку на голове, поила чаем и уговаривала. Никого в комнате больше не было. Никто не интересовался доктором Блиндерманом. Через неделю он умер. Старуха сожгла его в анатомической печи и собрала пепел в жестянку с надписью «Сахар». Затем достала где-то цветочную рассаду, высадила ее на жестяной поднос, и с тех пор доктор Блиндерман всегда стоял среди цветов. Так прошло несколько месяцев. Старуха все продолжала думать и выдумывать, и додумалась. Летом 1938 года она стала посещать квартиры, Кое-каких алматинских художников. Она просила хозяина уделить ей пять минут, садилась, клала портфель на колени, вынимала банку и рассказывала всю историю жизни и смерти доктора Блиндермана. Художники пугались, шарахались, кричали, что нам с бесилой, чтобы она немедленно катилась к Чертовой матери, что на нее сейчас пустят собак, и вызовут. Но смутить вандер старую смолянку, Урожденную грузинскую княжну было просто невозможно. Она засовывала банку опять в портфель, ласково просила извинения и уходила. Выдержка у нее была железная, а кроме того она верила, что скульптор обязательно найдется. Деньги у нее на это были. Она целых полгода питалась молоком и хлебом и копила. И действительно, скульптор нашелся. Это был какой-то безумный изобретатель, химик и художник одновременно. Он сразу же заболел ее мыслью слепить бюст неизвестного сыльного из его же пепла. Он позвонил ей в прозекторскую и сказал, что он согласен. «Хорошо», — ответила старуха, — «завтра я принесу вам его». А ночью к Вандербелен постучались два румяных паренька, третий управдом и предъявил ордер на арест. И первое, что спросили они, было, «А где же доктор Блиндерман?» «А вон, в Резеде» кивнула управдом на подоконник. И тогда один из пареньков с походкой, все трое были в отличном настроении, подошел, взял в руки кругленького, застекленного Блиндермана и сказал весело «Вы все-таки не ушли от нас, доктор Блиндерман». Полностью конец этой невероятной истории я узнал только через несколько лет. Но все основные элементы ее смерти, доктора Блиндермана, портрет, бюст, арест, я знал тогда же и рассказал директору. Он выслушал меня, не перебивая и ничего не спрашивая. И только когда я кончил, бросил ручку, которая играл, и спросил, правда ли это. Я сказал, что в основном да. «Нехорошее дело», — вздохнул он, — «очень, очень нехорошее». «Жалко старуху», — сказал я. Он удивленно поднял голову. «Старуху? Эту ведьму-то? Вот уж кого ни капельки не жалко. Старая психопатка и пакостница». Я бы такую дрянь дальше зеленого ларька не пускал. А ее, видишь ли, в парни допустили. Болваны!» «Да», — сказал я, — «это вы правильно. Шекспировская ведьма. Она и внешне похожа. Посмотрите». И я открыл тон Шекспира, лежавший у меня на столе, и показал ему рисунок. Он долго смотрел, а потом, как-то смущенно, совершенно иным тоном сказал. «Вот Шекспир. Я ведь его всего не читал, брат». «Только что на сцене видел, а мне Макбета хочется прочесть. Есть он тут?» И он ушел, унося книгу. А часа через два он снова зашел ко мне, уже поутихший, спокойный, и мирно спросил, кто у нас занимается водным отделом. Я засмеялся. У нас, собственно говоря, и водного отдела-то не было. Был просто вестибюль с фигурой мамонта. Его намаливали прямо на стене в натуральную величину – Витрина с куском металлического метеорита, который очень быстро украли. Мне до сих пор, по совести говоря, жалко его. Преотличный был метеорит, килограмма на три, отшлифованный с одной стороны до зеркального блеска, с другой сохранивший всю свою первозданность. Бугристый, черный, лобастый, опаленный огнем и холодом космического пространства. Висело еще несколько красочных таблиц происхождения Вселенной, Везде взрывы, букеты желтого пламени, мрак, схема Канта, Лапласа, схема Чемберлена-Мультона, схема Джинса. О Фесенкове и Шмите тогда еще никто не слышал. Вот, пожалуй, весь отдел. Да, была еще одна старая книга XVIII века о многочисленности миров с великолепным форзацем, гравюра на меди, изображающим коперниковскую систему мира. Я приобрел эту древность в букинистическом магазине и подарил заведующей отделом хранения. Тогда этот отдел только что оформлялся. Вот с этой книги начался разговор о водном отделе. Я ответил ему, что отдел этот растет сам по себе. Вот найдет, положим, Клара у себя альбом «История религии». Принесет его нам. Мы выделим несколько таблиц, застеклим и повесим. «Принесут нам школьники кусок глинистого сланца с отпечатком древней рыбы. Мы его приспособим туда же. А вот недавно попался нам зуб ископаемой лошади». «Да-да», — сказал директор задумчиво. «Понятно. Листки из альбома, зуб, самотек, халтура». И вдруг спросил, а кто поместил среди этих таблиц и зубов книгу о системе мира, вышедшую 200 лет тому назад? Я ответил, что «я». Он полминуты молча смотрел на меня, а потом вдруг хлопнул по плечу. «Ну, молодец», — сказал он как-то даже растроганно. «Есть вкус и выдумка. Есть. В нашей работе это главное. Вот что значит настоящая вещь. Повесь ты не книгу, а фотографию, и все пропало. Пройдут мимо и не взглянут. Ты знаешь, ведь эту самую книжку Святой Синод поставил уничтожить. Един Бог и един мир, и никаких тебе множеств. Вот и весь тут сказ». Он сел. «Напиши-ка об этом текстовочку, я дам литературу, хорошо?» Я кивнул головой. «Итак, знаешь, он мужественно потряс кулаком. Покрепче, покрепче. Вот как мы читаем об этом в красноармейских аудиториях. Ненавидя и страшась человеческой мысли, мракобесы в черных рясах решили...» «Понимаешь, напишешь?» Я ответил, «Если сумею, то напишу». «Сумеешь!» Великодушно успокоил он меня. «Ты сумеешь! Это твоя статья в Касправде о республиканской библиотеке. Что там находится первое издание «Галилея»? Твоя?» Я ответил, что написали эту статью мы вместе с одним из сотрудников библиотеки, Корниловым. Он мне показал эту книгу. Кажется, она даже еще не заинвентаризована. Ну, глаза директора загорелись охотничьим огнем. В нем сразу проснулся пропагандист-агитатор – член ОВБ «Общество воинствующих безбожников». Даже еще не заинвентаризовано. Слушай, а как бы нам ее сюда, в музей, на витрину, а? И надпись над обеими книжками «Борьба церкви против разума». Книги, запрещенной инквизицией, православной и католической. Это в том же месте, где языческие христы. Христы. Вот напасть-то. Не забыл, значит. Подумал я и сказал. Не отдадут нам эту книжку. Там одна такая тетка сидит. «Не отдаст?» Посмотрел на меня директор. «Ну, это еще как сказать. Тут все дело в бумажке. Как бумажку составить? Ты сам посуди. Кто у них там полоты не читает? Лежит и лежит она на полке. Не твоя статья бы, так никто о ней не знал. Ну, ладно, я об этом поговорю кое с кем. Как фамилия то тетки Аюпова? Аюпова, Аюпова. Встречались как будто где-то на заседании в наркомпросе, кажется». Продолжение этого разговора было самое неожиданное. Через два дня директор позвал меня к себе, открыл ящик стола и вынул то самое прижизненное издание «Галилея» в бело-желтом переплете из свиной покорубленной кожи, которое я с таким трепетом держал в руках месяц назад. «Что, дали сфотографировать?» — спросил я. Он довольно расхохотался. «Сфотографировать? Придумаешь! Я для этого книг не беру!» «Я, если что, беру, то совсем. Он хлопнул ладонью по книге. «Наша! Триста лет нас ждала. Из Голландии к нам приехала. Поместим на всеобщее обозрение. И вообще надо, надо тебе заняться водным отделом. Мы же музей, должны воспитывать. На одних камнях далеко не уедешь, товарищ археолог!» И снова засмеявшись и снисходительно похлопав меня по плечу, он ушел. А я остался и начал о нем думать. Как он попал к нам? Почему его не послали, скажем, инспектором в авиахим или не сделали директором физкультурного института? Как вообще его можно было запрятать в музей? Надо сказать, что я им до сих пор не уяснил потаенный смысл этого назначения. Но вернее всего, и никакого смысла не было. Просто надо было сунуть куда-то человека, вот и сунули. Сошлись мы с ним совершенно неожиданно. Оказалось, что мы интересуемся одной и той же областью, но с разных сторон. Я вплотную лет пять занимался кризисом античной мысли первого века. А следовательно, за рождением христианства. А он лет двадцать, как читал лекции, на антирелигиозные темы. Разоблачал поповские чудеса, обновлял иконы, превращал воду в кровь. Поэтому у нас нашлось много общих интересов. Лектором он был превосходным. Аудиторию чувствовал, так сказать, кожей пряжкой своего красноармейского ремня. Сбить его было невозможно. И поэтому попы его боялись по-настоящему. А к тому же, опять-таки, та же несокрушимая красноармейская память. Он помнил наизусть и тексты, и критику их. Тексты знал и я, но совершенно с другой стороны. А в ряде случаев и совершенно по-иному. Поэтому мы чаще спорили, чем соглашались. Но и это было тоже хорошо. Как все антирелигиозники того времени... Он вопросы понимал прямо, и лобово и также лобово отвечал на них. Чертил, например, на доске родословную Христа. Все это наизусть, наизусть. У Матфея так, у Луки так. Так как же, товарищи красноармейцы, на самом деле? Для меня, понятно, все это никакого значения не имело. Я говорил ему о той вулканической почве, на которой возникло это молодое, поразительно сильное и живучее течение. О том, что, когда в начале нашей эры Республика превратилась в монархию, а вождь ее сначала в императора, а потом в бога для обнаженной, метущейся человеческой мысли, не осталось ничего иного, как отвернуться от такого бога и провозгласить единственным носителем всех ценностей мира человека. Но тогда пришлось перенести царство его за пределы жизни, ибо на земле места для человека уже не оказалось. Директор все это отлично понимал. Но вместе с тем это никак его не интересовало. В красноармейскую аудиторию с такими разговорами не сунешься. И, конечно, он был прав. Мои ученые построения только в конец запутали дело. Попы, а их у нас появилось немало, директор задумал провести инвентаризацию музея. и Ему потребовались грамотные люди. Не шутка ведь, а и занести в картотеке 200 тысяч экспонатов. Так вот, попы, слушая меня только поддакивали и кивали головой. Вот как теперь, оказывается, студентов учат. Очень хорошо, молодой человек, очень хорошо. Что перед этим наше семинарское образование? Да разве нас, дураков, когда-нибудь так учили? Поэтому так и получилось все, что мы дураками были. Директор же их клал сходу. Они только слабо барахтались под его железными аргументами. Нужно сказать, что теперь этот тип пропагандиста-беседчика вымер почти начисто. Но мое поколение его помнит. В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, просто библиотеки и столовки пришло целое поколение этаких таких молодых, задорных, красивых, голосистых командиров. В течение нескольких часов они начисто разделывались с Богом, попами, церковью, самогонщиками, кулаками, спекулянтами и кончали свою лекцию показом какой-нибудь картины, такой же залихватской, отчаянной и веселой, как и они сами. Ну, например, «Камбрик Иванов» 1924 года. Камбрик пленяет свои громоносной антирелигиозной лекции в клубе «Дочку-попа» и увозит ее на кавалерийском седле. И вот ведь великая культура гражданского стиха 20-х годов. Все титры в картине были написаны «стихами». Старая интеллигенция не любила таких лекторов. Она чистила их архаровцами и хулиганами, называла их лекцией «похапчиной», то ли дело нарком Луначарский, но из эпохи этих людей уже не выкинуть. Они вошли в нашу жизнь так же, плотно, как входили расписные, а гид поезда с зелеными драконами и мускулистыми рабочими кумачевого цвета. Как окна роста, карикатуры Мора, красочные плакаты Маяковского. Вот на этой красочности мы и сошлись с директором вторично. Оба мы понимали и любили художника Хлудова выставка которого впервые открылась в залах нашего музея летом 1937 года.